Глава тридцать Не надо было засыпать. Если бы я осталась бодрствовать, может, тогда ничего бы и не случилось. Но сон настигает меня и уносит прочь. Мне грезится, будто я из песка и разлетаюсь на тысячи мелких песчинок, рассыпаюсь в порыве ветра.